Глава 30. Планы и проекты. Разговор с отшельником с Новой силой пробудил во мне желание отправиться исследовать дальние берега, добраться до недоступной реки, проверить, есть ли там кто-нибудь. Вдруг там живут люди, которые подскажут мне, где я нахожусь, что случилось и наведут на мысль о моём прошлом. Обычно так и бывает. Да и вообще, среди людей, а не рядом с отшельником, я рассчитывал на то, что моя память вернется быстрее. Пока что возвращались и то частично, лишь некоторые навыки, а это не совсем то, что мне было нужно. Например, зачем мне на самом деле обилие плотницкого и столярного инструмента, если я собираюсь отсюда валить? Ну, подарю старику, тот проживет здесь еще год, 2, 5, в зависимости от того, сколько ему лет. А по седой голове и заросшему бородой лицу я мог дать отшельнику как 50 с небольшим, так и 70, а то и больше лет. Поэтому мне куда важнее сейчас заняться не поисками инструмента и не разорять старика на подарки мне. Пускай я очень хотел заполучить что-нибудь ценное на память из его сундука, а собрать себе приличное количество припасов, чтобы мне хватило их на 10 дней. Если вдруг мне понадобится продвинуться дальше или я попросту решу вернуться назад, в обоих случаях, как я представлял себе, сумка будет маловато». «Поговорим о еде, спросил я дщельника, когда мы волокли очередную партию травы к его хижине. Ты голодный? обеспокоенно поинтересовался он. Нет, я о припасах. Я же хочу просто дойти до реки, проверить, какая она большая. Ну, это понятие относительное. Сколько в ней ширины? Не знаю, Бавлер, не замерял. Я могу замерить тебя. Могу сказать, что мои уроки не прошли даром, и ты растёшь. Твоя сообразительность во всяком случае дала ростки благоразумия и эффективности. Прости меня за столь формальный язык. И что, четверка у меня в кармане? Нет, не совсем, но близко. Мне очень понравилось, что ты сам сделал инструмент. Я тебя действительно очень хвалю за такое достижение. И с удовольствием дополню твою тетрадь. А я могу в нее посмотреть? Нет, пока нет. Ты еще не готов. Да и информации там мало. Что ты хочешь? Сила шестерка, шестёрка, да сообразительности тройка. Ничего особенного там пока нет. А когда-то. М-м. Ай, ладно. Закидывай солому. Не о том мне с тобой нужно говорить. Я действительно расстроился, потому что рассчитывал, что старик что-то еще расскажет о своем прошлом, о таком, что бывает обычно в приключенческих книгах, когда пожилой учитель спасал королей или управлял подводной лодкой. Ух ты, Еще что-то вспомнил. Но вместо того, чтобы продемонстрировать это расстройство отшельнику, я лишь закидывал траву прямо ему на крышу. А ты вообще как без сна, спросил он внезапно. Да вроде бы ничего. Ну, жизнь молодая, конечно, но не трать силы попусту. Отсутствие сна плохо сказывается. Вроде бы ты уже говорил что-то такое, пробормотал я и закинул на крышу еще охапку травы. Ну, я вот старый, память у меня плохая, могу и не помнить. Посплю обязательно, если у тебя будет на чем поспать. Бавлер, ты наглеешь. Да чего бы это вдруг? опешил я и чуть не уронил следующий пучок на землю, потому что просишь слишком многого. А я должен спать на чем? Хочешь на пуховой перине, а? Ну хотя бы чем траву покрыть. Придумаем, отшельник смягчился. Так, ты еще о еде что-то говорил. Да, я мог бы забить сумку едой и добраться до реки. Твоя сумка не такая большая. Но на шесть дней еды ты точно мог бы взять. Другое дело, что если это фрукты, то они еще не поспели. Здесь в округе есть дикие яблони, овощей нет. Есть орехи, но они опять же неспелые. Будешь питаться мясом. «Класс! если найдешь его. «Черт, отшельник, а ты не мог бы меня научить. Могу научить ловить кроликов. Один раз я забил по молодости кабана. Лосей я не трогаю, мале не пугливые приходят редко, но в полях полно мелкой дичи. Я бы мог помочь тебе поставить силки. У меня их как раз несколько. В день, когда тебе нечем будет заняться, ты посидишь, последишь, половишь дичь. Может, поймаешь даже каких-нибудь мышей. Змеи тоже водятся. Отшельник, но ну это же очень даже вкусно, но сейчас не сезон. А что, я попортил твои планы и проекты? Нет, наоборот, спасибо за помощь. Искренне, уточнил отшельник. Более чем, подтвердил я. Давай заниматься твоей крышей. Я продолжал закидывать тюки травы наверх, а старик принялся мурлыкать себе под нос какую-то мелодию. Мне показалось, что он более чем доволен текущим положением дел.